Все население долины затерянных душ, собравшееся у алтаря Бога Солнца перед большим домом, и в самом деле не без ужаса догадывалось о приближении непрошенных гостей. Столь тягостна была их последняя встреча с чужеземцами, когда сгорел дом у озера и погибла их королева, что теперь они молили Бога Солнца не посылать им больше гостей. Но в то же время... подстрекаемые страстными призывами жреца они приняли твердое решение на этот раз немедленно и без всяких разговоров убивать всех кто явится к ним в долину даже если это будет сам даваско воскликнул жрец даже если сам даваско вторили ему затерянные души все они были вооружены копьями боевыми дубинками луками и стрелами и в ожидании пришельцев с жаром молились перед алтарем. Чуть не каждую минуту с озера прибегали гонцы и сообщали одно и то же. Гора грохочет, но никто из нее не показывается. Маленькая девочка из большого дома, принимавшая в прошлый раз Леонсию, первой увидела чужеземцев, а вышла так потому, Что все внимание племени было сосредоточено на горе над озером, и никто не ожидал вторжения чужеземцев с противоположной стороны. Да Васко! закричала девочка. Да Васко! Все посмотрели в указанном направлении. В эту минуту Торрес, начальник полиции и вся их шайка как раз выходили на поляну и были всего в пятидесяти ярдах от алтаря. На голове Торроса снова был шлем, который он снял с головы своего высохшего предка в пещере мумий. Гостей радушно приветствовали градом стрел, которые мигом уложили двоих, и сразу затерянные души, мужчины и женщины, двинулись в наступление. Но тут заговорили ружья полицейских и Торроса. Захватчики меньше всего ожидали такого наскока, да еще со столь близкого расстояния, И хотя многие затерянные души упали, сраженные пулями, большинство все же добежало до своих врагов, и тут началась отчаянная рукопашная схватка. В эти минуты преимущества огнестрельного оружия были сведены до минимума, и копья затерянных душ пронзили немало жандармов и прочих участников экспедиции, а дубинки их дробили направо и налево черепа врагов.